К лешему. Нет, Анна Валерьевна, побыстрее, не сейчас. Сейчас плавно. Хорошо, ответила Аня, и мы плавно, продавливая сугроб, заботливо поставленный перед каждой машиной на парковке, трактористом-коммунальщиком из братских солнечных республик, двинулись к перекрестку. С учетом шести вечера уже стемнело, но интенсивность движения не позволяла покрыть ледяной коркой транспортные артерии от того, пока праздник на улице Жестянщиков не предвещался. Преодолев двухсотметровую пробку со светофора, мы ушли влево, радуясь свободной езде до ближайшего лесного массива в Бутовском лесопарке. Благо, проезд автотранспорта мимо православного храма воспрещен не был. Леший попросил заехать в небольшой, как раз по габаритам Нивы, прогал, где слегка запорошенной, но все же была трава и земля. Мы встали под кронами деревьев. Вот, теперь мой черед. Негромко прокомментировал Леший. Навигатор, что заблаговременно был мною установлен, начал выдавать разные чудачества. То фиксировал скорость от 300 до 400 км в час, то карта вообще пропадала. При этом Леший задумчиво всматривался вдаль. Олежка радостно скакал, насколько позволяло это делать кресло, к которому он был пристегнут. За окном машины было холодно, Яркими всполохами озаряло все вокруг нечто, напоминающее северное сияние. Мы неслись в пустоте, да и не Москва это уже была. Машина оказалась на широкой, идеально ровной, по моим ощущениям, дороге. За бортом датчик показывал минус десять. Сейчас все время прямо, мы по реке Печуре едем. Мой дом рядом. Я тут каждый кустик знаю. Лучший зимник — это речка подо льдом. Не волнуйтесь. Печоро-Илоческий заповедник. Олежка, смотри. Лось. Юросар — его имя. Царь лосей. И мой друг. Видишь, его деревом придавило. Подождите, я быстро. Со мной никто не хочет пойти? Спросил леший. Погодь, я бензопилу достану. Юра здоровый, но раз сосна его прижала, значит, наших мышец может не хватить. Никого не стремлюсь задеть. Чисто практический опыт. Заодно достал топор и выступил я на помощь Исполину. Давно я таких здоровых сосен не видел. Из таких Царь Петр, наверное, флот и строил. Йоросар, видать, под счастливой звездой родился. Не задавила его сосенка, 60 сантиметров в комле. Это вам не шуточки. Клиниев нарубил заранее. В итоге двумя пропилами удалось освободить друга Лешего. Лось гордо поднялся, поклонился и заревел так, что уши позакладывало. Держи. Леший протянул мне шишку. Я тут же осознал, что владею лосиным лучше, чем английским в школе. Юрасар выражал благодарность своему новому другу. Я же, насколько мне представлялось учтиво, поклонился царю лосей, и тот вскоре пропал из виду. Леший, как и говорил, Держал ситуацию под контролем. Шли до машины довольные. Я поставил пилу на пенек, замотал в мешковину режущую кромку, закрепил бичевой и только тогда открыл багажник Нивы. Быстро вернув инструмент на место, коротким движением захлопнул багажник. Есть все-таки минус у кузова универсал. На морозе не шибко пооткрываешь, весь салон выстудишь с учетом того, что сзади сын сидит вдвойне. Однако вызволить лесного исполина всяко стоило. «Далеко еще?» Пристегиваясь, спросил я штурмана. «Вон, видишь, сосна стоит, вся перекрученная!» Спросил леший. «Вижу». Удивленно вытаращился я на скрученное узлом могучее дерево. «Так она у нас во дворе стоит». С ухмылкой произнес мой собеседник. Почему я не вижу? В голос спросили жена и сын. В этот момент леший отклонился в бок, вытянул, насколько возможно, ногу, и на ковшеобразной ладони оказалось две сосновые шишки. У нас тут хвойные хорошо растут. Свиственными похуже. Короче, это ключ от дома. Мороки снимают, позволяют вам с животными разговаривать. Даже дерево можно услышать. Ну и нас с ягодой видеть и слышать. Не теряйте. Когда я вам их даю, они активируются. В лесу их полно, а работать не будут. Именно по ним зверь лесной понимает, что вы наши гости. Хорошо. Смотря с улыбкой, на счастливого Олега спросил леший. «Да, да, да, да! Спасибо, дядя Леший!» И тут же принялся кормить белок, которые были, ко всеобщему удивлению, хорошо воспитаны. Кедровые орехи в печора илочском заповеднике были в достатке, а вот грецкие произвели фурор. «Белочки, папа, они умеют считать и читать, только писать им нечем и не на чем!» Восторженно говорил сын. «Да, сынок!» «Я тоже это слышу». «Здорово, правда?» И с этими словами выдал белкам маленький блокнот с карандашом. «Спасибо». С поклоном принял один из встречающих подарок и тотчас умчался наверх, видимо, в дупло. «Аня, езжай на ту сосну». Ворота как раз с этой стороны попросил штурман, и мы плавно тронулись к пункту назначения. Ворота действительно оказались прямо по курсу. Массивные створы плавно разошлись в стороны. Нива въехала на широкий двор, фарами выхватив фигурку женщины на высоком крыльце, стоявшую, запахнувшись, видимо, в мужнем полушубок. Мехом наружу, жгучая брюнетка, стриженная под коре. Леший покинул место штурмана, поднялся на крыльцо, встал рядом с хозяйкой. Обнял, в глаза заглянул, поцеловал. Принимай гостей, моя ягодка. Вместе они спустились на широкий двор. Позволь представить тебе моих друзей ягода. Ингвар, Анна и их сын Олег. При этом черные омуты ненадолго оттаяли. Ягода улыбнулась, глядя, как Олег спорит с белками, как удобнее вести счет добытым орехом. Рада знакомству, гости дорогие. Пойдемте в дом. Стол накрыт, еда остывает. При этом Леший помог подняться своей жене на крыльцо. Я по Ане, Олежку взял на руки и вошел в дом. В сенях под притолокой висели травы. По стенам развешаны стеллажи с прямоугольной формой корзинками и березовыми туисками. Все подписано и рассортировано. Весь прямоугольник жилого помещения делился на почти три равных части. Посередине стояла большая русская печь. Половина тепла печи шло в кухню. Оставшаяся половина делилась поровну. На две чуть уступавшие площадью комнаты что для здорового сна было идеальным решением. С правильно построенным подполом такая планировка в жаркий день давала прохладу, а в холодные зимы должное тепло. Кухня являлась хоть столовой, хоть залой для официальных приемов. Напротив печи и входной двери были окна. В углу стоял шкаф, резной с широкой столешницей. Накрытый яствами широкий стол – И пять стульев, выполненные из железной березы, давали мне понять, что леший еще и мастер золотые руки. Умывшись с дороги, сели за стол для полноты картины. Плутовато обернувшись на только что вышедшую в сени хозяйку, подмигнул мне леший, доставая пятилитроху из-под стола. «Ох и кут же ты, лешенька!» – покачала головой ягода. «Неправда, хозяйка! Кот здесь один. Это я!» С печи бесшумно спрыгнул черный кот, могучего сложения, и начал крутиться вокруг хозяйки. «Папа, мама, он такой красивый, такой милый! Этот кот!» Мечтательно возрился малыш на кота. «Хозяйка, представь меня, пожалуйста, молодому человеку!» Протарахтел, как трактор, кот. Вьюн, познакомься, это Олегша. Олегша, это Вьюн. Хозяйка с улыбкой посмотрела на довольного кота, которого уже бережно гладил первоклассник. Ну что ты, ягодка? Мы с водяным все лето стараемся, сама знаешь. Да и не тотчас пьем, а перед ледоставом. Да и не этого года, а выдержанную стоечку. В этот год и вовсе друг мой уснул, Я же, сама знаешь, один не пью. А у нас сегодня званный ужин. Позволь хоть по стопочке, для аппетита». Леша с улыбкой выжидательно уставился на жену. Уболтал. «Аня, вы с Олегом что пить будете?» Спросила хозяйка. «А у тебя нет чая?» Спросила Аня. «Из есть чай на травах. Олег, что, наверное, не захочет» задумалась ягода. Может чайный гриб будешь, Олег? Да, я люблю чайный гриб или сок или просто водичку. выпалил приоритеты первоклассник. Сок березовый будешь? сказала ягода, доставая туи и сок из кухонного шкафа. Давайте. настороженно ответил малыш. Ягода улыбнулась, на секунду задумалась и налила Олегу березового сока. Тот осторожно отпил. Еще. И уже без опасений выставил опустевшую кружку на стол. Хозяйка налила вновь. «Тогда мне чай на травах, если можно». Хозяйка без лишних слов налила в кружку Ани. «Ягода, скажи». Леший разлил из пятилитровой тары мне... Жене и себе по кружкам убедился, что у всех все есть. «Давайте выпьем за встречу. За гостей, что приносит радость в дом», сказала Ягода и подняла свою кружку. Наши бокалы встретились. Олег начал засыпать. Я взял его на руки и отнес в комнату. Раздел, уложил нарезную деревянную кровать и вдруг увидел детскую ночную рубашку заботливо лежащую на прикроватном стуле одел на сына в пору укрыл спокойной ночи сынок поцеловав в лоб спящего тихонько вышел из комнаты